Глава 50. Ксения. Вольцев мчит по городу, как угорелый. Кажется, мы даже пролетаем пару светофоров на запрещенный свет, но мне это сейчас совсем не важно, лишь бы его помощь оказалась стоящей, лишь бы снова не навешал на уши приторной лапши, в которую хочется верить всем сердцем. Мы паркуемся у ворот нашего дома и чуть не сносим с ног Ивана, который как раз в этот момент выходит из калитки. Меня сейчас ведет такая дикая ненависть, что я и не смыслю, что творю. Выскакиваю из машины первой, бросаюсь в сторону мужа. На его лице появляется гадкая ухмылка. Сейчас Иван чувствует себя победителем. Он выиграл, да, снова показал мне, насколько властен над моей жизнью. И что мне стоило тогда выбрать голодную смерть? Думала ли я над этим? Конечно. Совесть и страх буквально молили меня принять иное решение. Но я наступила им на голову ради будущего дочерей. И что я получила теперь? Их просто забрали. Забрали у меня. А ведь мой муж особенно обозлился именно после того, как потерял пост главы. До этого нам удавалось нормально уживаться друг с другом. Но Вольцев и тут постарался испортить мне жизнь. Да он просто везде сущ. «Приехала!» — усмехается Иван. — Только поздно. Детей увезли. Максим оказывается рядом очень быстро. Я даже ответить ничего не успеваю. Несмотря на то, что мой муж довольно крупный мужчина, в самом расцвете сил, Вольцев хватает его за шкирку, как маленького котенка. Толкает за калитку, затаскивая на территорию. Ивану приходится повиноваться. — Пойдем, поговорить надо. Без особых эмоций бросает Вольцев, направляясь в дом. Разглядывая эту картину, хочется верить, что шанс узнать про местоположение девочек у нас есть. Максим Борисович явно выглядит более уверенно и настроен решительно. «Как вы смеете врываться в мой дом?» – разъяренно выкрикивает Иван. «Мы приехали забрать наших детей!» Вырывается само собой, после чего в комнате повисает внезапная пауза. Оба мужчины поворачиваются в мою сторону и я читаю все по заинтересованным, ошеломленным взглядам. «Моих детей!» Спешу исправиться, но Вольцев явно успевает зацепиться за мою оговорку по Фрейду, и это ясно рисуется в его прищуренных глазах. Только вот пусть обломится, ему ничего не перепадет. Дети как были моими, так и останутся. Нам не нужен такой отец, лучше уж никакого. «Говори где девочки, и мы уедем». Максим сначала отбрасывает моего мужа куда-то в сторону, а затем хватает уже на грудки, притягивая ближе. «Нет!» – озлобленно шипит Иван. Вольцев скалит зубы. «И что ты мне сделаешь, интересно?» Болезненный удар под дых заставляет моего мужа буквально сложиться пополам. Вольцев склоняется над ним и медленно, как бестолковому ребенку, поясняет. «Я могу сделать с тобой что угодно!» Каждое слово мужчина цедит сквозь зубы. И все они пропитаны брезгливым презрением. Все, что душенька пожелает. Например, написать заявление о том, что ты сам на меня напал. Ксюша подтвердит. Максим косится на меня, точно ищет подтверждение. Я стою ни жива, ни мертва, в голове прокручивая последствия этого разговора, если у нас вдруг ничего не получится. Или Вольцев лишь хорохорится, а в реальности не способен нести ответственность за свои слова. «У тебя, Ваня, ведь даже мотив есть. и Я тебя на правящем кресле подсидел. Поимел твою жену в номере отеля». Дальше я даже не слушаю. Шок, презрение и ненависть – Пронзают меня настолько, что будто бы жирают изнутри, порождая чудовищную ярость. Вольцева исправит только могила. Но даже в этом случае нельзя быть уверенной. «Эта курица у меня на крючке!» Из тошнотворных размышлений меня вырывает шипение Ивана. Новый удар в живот сопровождается его рычанием. Но мне не жаль. Я сейчас в таком состоянии, что сама бы хотела отпинать обоих. Никто из них не заслуживает ни меня, ни моих детей. И я даже не знаю, кто из этих двоих хуже. Мой муж, который всегда прямо говорил о сути наших отношений и своих требований. Или вольцев, играющий в благородство, но не упускающий возможности глубже поддеть меня. «Это за оскорбление!» Голос Максима звучит с негодованием. «Еще раз назовешь ее подобным образом, и твою физиономию даже мать родная не узнает!» К горлу подступает неприятный комок. «Я оказалась заложницей ситуации, из которой пока не вижу выхода. И чем дальше мы все заходим, закапываясь в ней, тем страшнее мне становится». «Ей ничего не будет, пока она со мной». «С ним» — смешно звучит. «Ты ведь должен это понимать, друг» как и то, что твоя просьба о помощи с бизнесом теперь ничего не значит. У моей жены что-то особенное между ног, раз сам Вольцев решил ей помогать. Иван, несмотря на свое повременное положение, не намерен мириться с ним. Такое впечатление, что муж все еще считает нас обязанными ему, должными. Что это не Максим сейчас заставляет его скручиваться от боли, а он имеет нас обоих в неприличных позах. Максим бросает на меня взгляд, точно следит за реакцией, а потом, глядя прямо в глаза, произносит «Ты не поверишь». И у меня какое-то странное чувство появляется в животе. Резко, мощно наступает, как удар. И пока я пытаюсь понять, что происходит, Максим снова впечатывает кулак в живот моего мужа.